Проявила она и в камере пыток, спасая от клеветнических обвинений и себя, и мужа. Истязания, которым подвергли эту замечательную женщину, я не в силах описать. У меня не хватает мужества даже на это. У меня тоже не хватает духа описывать, как истязали эту женщину. Достаточно хорошо известно, что делали с женщинами в застенках НКВД. Скажу только, что прославленная летчица майор Мария Нестеренко ни в чем не призналась, не подписала ни одного протокола и в октябре 1941 года была расстреляна вместе с мужем. Примечание. Не все кремлевские чудеса имеют реальное объяснение. В сентябре 1941 года Сталин неожиданно приказал выпустить на свободу Мерецкого, Ванникова, Батова и еще несколько человек. Все остальные, включая Проскурова, Рычагова с женой, Смушкевича, Локтионова, Савченко, Сакрнера, Штерна, Засесова, Володина, Слискова, Оржиухина, Каюкова, Соборного, Талбина, Розова, розового Егорову, Булатова и Фибиха были расстреляны. В эту компанию попал и Филипп Голощёкин, царь убийц. Параллельно шли расстрелы в Саратове и Орле. Один из следователей, Василий Иванов, вспоминал, «Будучи в сентябре 1941 года в Харькове, Я с огромным удивлением узнал, что Мерецков назначен командующим войсками фронта. А я знал под опросам с моим участием, какие он дал показания, что состоял в шпионской группе и готовил против Сталина военный переворот. Переодетый прямо в тюрьме в новую форму, Мерецков в тот же день предстал перед товарищем Сталиным. Вощь сочувственно заметил Мерецкову, что тот плохо выглядит, и справился о здоровье, а затем послал командовать фронтом. Ванников был назначен наркомом боеприпасов. Можно ли после этого сомневаться, что Сталин был великий человек? Пока следователи... Приходили в ужас от открывшейся перед ними бездны очередного бездонного военно-контрреволюционного заговора. События на фронте стали принимать формы небывалой в истории военной катастрофы, за которой с усиливающимся ужасом следили из Кремля. Огромный Западный фронт разваливался на глазах. Отчаянное сопротивление отдельных застав, частей и гарнизонов не могло скрыть от командования совершенно невероятного поведения армии. Такого история войн еще не знала. Полтора миллиона человек перешли к немцам с оружием в руках. Некоторые целыми соединениями, под звуки дивизионных оркестров. Два миллиона человек сдались в плен, бросив оружие. Под словом «оружие» подразумевается не только винтовка, Но все, до танка и самолета включитель. 500 тысяч человек были захвачены в плен при различных обстоятельствах. Один миллион человек откровенно дезертировали, из них 657 тысяч пятьдесят четыре человека было выловлено, десять тысяч двести человек расстреляно, остальные исчезли без следа. 800 тысяч человек были убиты и ранены. Примерно миллион человек рассеялся по лесам. Оставшиеся 980 тысяч в панике откатывались на восток. Таково было положение на сентябрь 1941 года. И именно в этом заключается самая большая тайна военной катастрофы 1941 года. Вихри небывалого водоворота. Бесследно исчезали целые полки дивизий, даже корпуса. Пропадали без вести целые эскадрильи. Без вести пропали 20 генералов,